Глава сорок В конце улицы Выжерар, что славилась садами, и где во время цветения любила покататься парижская знать, за серо-зелеными стволами стоял неприметный двухэтажный дом. Когда-то, почти сто лет тому назад, это был трактир, который облюбовали себе тамплиеры. Люди, почти военные и обремененные суровыми клятвами, они завели соответствующий порядок, поэтому его не чурались и приличные люди. Но после известной казни на еврейском острове великого магистра тамплиеров и его друзей кто-то повесил на дверь трактира огромный замок. Шли годы, пробегали десятилетия, но о трактире не то забыли, не то потеряли ключи, сам замок из черного превратился в серый, потом покраснел. Как-то под вечер двое молодых друзей, граф Буа и герцог де Вадан, недавно надевшие мушкетерскую форму, увлеченные прекрасными молоденькими красотками, проходя мимо, заметили, что замка на этих загадочных дверях не было. Вдобавок они были приоткрыты, и оттуда доносился аппетитный запах. Друзья решили зайти. Это была корчма, но весьма необыкновенная. Здесь не было грубой мебели. На столах с изящными ножками стояли тонкостенные с рисунками графины, под статьем бокалы и в дополнении цветы. Молодым модникам это очень понравилось. Они выбрали дальний угловой столик, получив возможность наблюдать за залом. Сами же как бы выпадали... из поля зрения. Зал был пуст. Наблюдать было не за кем, и они принялись громко, весело обсуждать, какое вино заказать. Выбор вин здесь был довольно обширен, но цена кусалась. Но стоило ли этим небедным и уже служивым молодым ухажерам обращать на эту мелочь внимание? Пока выбирали, не заметили, как зал заполнился довольно странными людьми, что заставило молодых людей невольно обратить на них внимание. Здесь было много пожилых, даже старых людей. Среди них можно было увидеть одетых, о боже, в давно забытые одежды тамплиеров. Много было и молодых. Бросалась в глаза их учтивость и особая вежливость. Все это говорило о том, что это были не случайные люди, и привело их сюда не желание попробовать вино, а нечто важное. Можно было даже подумать о заговоре, что и пришло в голову молодому графу Буа, но вскоре он отказался от этой мысли, ибо ни один из них ни разу не посмотрел на столик, за которым сидели Буа со своими друзьями. Значит, сделал он вывод, их привели сюда какие-то очень серьезные обстоятельства, и он стал внимательно приглядываться к ним. Его внимание привлек высокий, одетый в дорогой походный костюм мужчина. Он, тяжело дыша, сел на стул невдалеке, вокруг него тотчас собралось довольно много людей. «Я не слезал с коня несколько суток, чтобы оказаться здесь», — заговорил он баском. «Должен вам сказать, что призыв последнего рыцарского ордена там был услышан. Я думаю, что их...» «Придет несколько тысяч человек». Раздались голоса одобрения. «А что король Англии?» — спрашивал он, явно имея в виду графа Дерби. «От него пока не получено никаких вестей, — граф, — ответил один из окружавших его. «Все это неплохо», — вновь заговорил тот, кого назвали графом. «Но кто мне скажет, как поведет себя великий московский князь?» «Кажется, его зовут Василий». Воцарилось молчание. Замер и Роберт, начав что-то понимать. Чтобы его не донимали спутники, он достал кошель и высыпал на стол несколько десятков франков. Понял что-то и герцог. Чтобы дать возможность Роберту следить за происходящим, он всю заботу о столе взял на себя. Он тоже кое-что знал о русских. Знал, что Роберт был потомком какого-то великого русского военачальника — что и их семью посещал когда-то большой русский боярин. Э, выскочила из памяти, хотя мать Роберта нет нет допоминала да его имя. И как казалось герцогу с теплотой и слезами на глазах смотрела на сына. А да, вспомнил, кажется, Ро Роман ослябя, ну и имя. Что это так мать Роберта его помнит? Эй, Матильда, — повернулся он к девушке, — где твой бокал? А тем временем этот неведомый граф обсуждал с присутствующими, что они будут делать, если русские выступят вместе с литовцами. Ага, — понял Роберт, — похоже, что рыцари готовят дать решительный бой этим нехристям. А вдруг они двинут дальше на Русь? Надо посоветоваться с дедом. — решил Роберт и уже спокойно поднял бокал. Но сказать тост ему не дали. По залу пробежал какой-то шум. Все присутствующие в раз, как по команде, поднялись, в зал вошла группа людей. Безымянный граф рявкнул во все горло. «Слава великому магистру!» И зал дружно проскандировал «Слава, слава, слава!» «Да, то был великий магистр Тевтонского ордена, Конрад фон Юнгенген. Был он выше среднего роста, широкоплеч, серые глаза смотрели строго и внимательно, редкие русые волосы с залысинами делали и без того высоким его лоб. Он поднял руку, и все стихло. «Я рад, господа, что наша встреча состоялась. Время, в которое она проходит, наполнено готовящимся событием». Оно должно решить, быть ли далее последнему оплоту славной рыцарской плеяды, или оно уйдет, оставив в истории след своей слабости, неорганизованности, неспособности защитить великое дело борьбы за чистоту и могущество христианской веры. Сегодня нужно, чтобы Европа поняла, что ее форпост на Востоке может быть подвергнут такому удару, после которого он уже не сможет подняться. — И только сила! — магистр поднял руку и сжал ее в кулак. — Может его спасти. — Надо, чтобы наши щупальца были везде — в Италии, Испании, Франции, Англии, Швеции. И мы должны звать отважных смелых рыцарей на решительный бой с неверными. Мы должны победить. Да здравствует победа! — Победа! Победа! — скандировал зал. Это торжество, не очень понятное молодым, испортило им настроение. Роберт предложил покинуть Корчму, наняв девушкам экипажи и отправил их по домам. К большому их огорчению. А он с герцогом бросился прямиком в старинный особняк Буа. Старый граф Буа, генерал Мушкетеров, услышав рассказ Роберта, дополняемый изредка словами герцога, повелел им немедленно мчаться в порт и там найти кого-нибудь из русских купцов, с их помощью написать письмо великому московскому князю о том, что замышляют тевтонцы, чтобы он успел подготовиться, если они задумают напасть на него. Молодой Роберт удивился, как разнервничался дед, словно дело шло о нападении на их графство, Поэтому он и герцог на следующий день уже мчались в Гавр. Старый Роберт, провожая их в путь, произнес непонятные для них слова. «Да поможет вам Бог и чаша Грааля». Деяния Божьи они знали хорошо, но вот о чаше Грааля услышали впервые. Но на расспросы не было времени. По прибытии в порт им несказанно повезло — Как сообщил комендант, через несколько часов должен был отплыть корабль с русским купцом. Его быстро разыскали, это был Федор Игнатьич Елферьев, сын того Игната, который привозил и увозил из Франции пожарского кобылу и ослябю. Молодой Роберт знал русский, дома часто говорили на нем, но вот писать, писать он не мог, за него это сделал Федор. Запечатав письмо и подавая его купцу, Роберт сказал, Передай великому князю, что если ему понадобится наша помощь, Роберт посмотрел на герцога, тот понял и кивнул головой, «Пусть позовет, и мы примчимся». При расставании молодой рослый купец заставил французов исполнить русский обычай, налив им по солидному кубку вина. Потом они долго прощались». Это прощание продолжалось бы до бесконечности, если бы не капитан, который объявил, что судно отплывает. Последние объятия и французы, с сожалением перемахнули на пристань, но они долго еще стояли, глядя вслед удаляющемуся кораблю, который быстро поглотил невесть, откуда взявшийся туман. Он дал кораблю возможность незаметно прошмыгнуть мимо английских кораблей, столько десятилетий дежуривших в этих водах. Федору Игнатьевичу повезло. Вскоре попутный ветер наполнил паруса и погнал корабль до самого восточного побережья русской земли, где купца уже ждали свои люди. Въезжая в Москву, он приказал обозу ехать в свой двор, а сам направился к княжеским хоромам. Ворота были открыты, и купец вошел во двор. Высокий строгий страж, подойдя к нему, поинтересовался, кто он такой и зачем оказался здесь. Когда Федор объяснил, что должен вручить великому князю письмо, страж кивком головы дал понять, что доложит об этом князю. Князь приказал немедленно привести к нему купца. Одетый по походному, Федор стеснялся показаться в таком виде перед князем и умолял страже, чтобы тот сам отнес письмо, на что страж ответил — Отменять решение великого князя никто не может. Пришлось купцу идти. Князь встретил его тепло, хорошо зная эту семью. Видя, как Федор переживает за свой пыльный наряд, князь взял его за руку, подвел к столу и усадил в кресло. Затем позвонил. Тотчас появился слуга. «Принеси-ка угощение для дорогого гостя». Князь сам налил ему в кубок вина. С благополучным возвращением. Купец от волнения выпил весь кубок до дна. Сразу появилась смелость. «Великий князь», — заговорил он, доставая из-за пазухи письмо, «французский граф посылает вам письмо». На словах он просил передать, что если великий князь позовет их на помощь, они готовы будут прийти для защиты русской земли. Князь не понял, о каких французах шла речь, Не зная никаких французов и не понимая, от кого они хотят его защищать, он спросил, «Не помнишь ли ты, Федор, как его звали?» «Помню. Граф Роберт Буа. Он сказал, что в нем течет русская кровь». Князь еще больше удивился. Поняв, что больше ничего от Федора не добьешься, Василий поблагодарил его за доставленное письмо и, проводив до двери, сказал, что как-нибудь заедет к ним в гости». чем несказанно обрадовал купца. Оставшись один, князь вскрыл письмо. Прочитав его, он не вполне его понял. Хотя главное уловил, тевтонцы собирают силы. Но кто такие, Буа? Надо позвать нашего умника. И приказал пригласить к себе Ивана Кошкина и Андрея Албердова. Иван Кошкин, дважды прочитав письмо, отложил его и задумался, вероятно, что-то вспоминая. «Мой отец рассказывал...» В это время дверь открылась и вошла княгиня. «Будьте здравы, гости дорогие», — проговорила она, и, увидя лежавшее на столе письмо, глядя на Василия, спросила. «Ты что, князь, получил какое-то письмо?» «Да, вот он взял письмо и подал ей». Она пробежала по нему глазами и проговорила. «Понятно». Тифтонцы готовятся к решительной битве. «Но как это письмо попало к тебе?» — спросила она у Василия. Тот пояснил и, глядя на Кошкина, сказал ей, «Вот Иван что-то знает, давай послушаем». Иван, кашлянув, поглядел на княгиню и заговорил, «Так вот, что я слышал от отца. В свое время он, князь Пожарский и боярин Ослябя, были кем-то отправлены во Францию». Зачем, отец не сказал. Их там встретил граф Буа, которого знал князь Пожарский. Они когда-то познакомились. Я точно не помню, кто кому помог, не то Пожарский графу, не то Буа Пожарскому. Но они, как говорил отец, стали дружить. Этот Буа им признался, он был не француз, а внук русского воеводы из Козельска. — Внук воеводы из Козельска? — переспросил князь. — А что это за город поинтересовалась княгиня? И Ивану пришлось о нем рассказать. Каково же было удивление княжеской читы, которые не слышали о Козельской эпопее. — Ты смотри, — князь хлопнул столу надо же такое забыть. Так ведь забудут и про Дмитрия Донского. И, — добавил Иван, — Василия Задонского. Его поддержал Андрей. — Вот так старайся. А ты, князь, сделал не меньше, если не больше своего отца. «Ну уж», — махнул рукой Василий, явно засмущавшись, — «хоть я и не воин, но понимаю, что то Мерлан был гораздо сильнее Мамая, и заставить его уйти, — почти осуждающе произнесла Софья, — «Василий, да ты действительно велик, только чтоб люди этого не забыли, как этот Козельск». После обеда, на котором присутствовали Кошкин и Албердов, Оставшись одни, Софья сказала, «Василий, дело очень серьезное. Надо срочно сообщить отцу. Я думаю, может, ты поможешь ему? А то ведь он еще не оправился от своего поражения». «Я не ему помогу, а Руси. Тевтонцы для нас — вторые враги. Если мы их прикончим, то будут уничтожены оба врага. «Татары и тевтонцы. Ты понимаешь это, Софьюшка?» Она подошла к нему, поцеловала его и сказала, «Те надо встретиться с Витовтом». Василий согласно кивнул. Василий немедленно писал тестю письмо и отправил его, затем, пригласив воевод Ивана Кошкина Андрея Албердова, приказал им готовить полки для похода.